Глава 34. ОКОНЧАНИЕ Из батальона выздоравливающих я попал в пехотный полк, который держал оборону правее Белоострова. Летом 43-го меня направили из части в Ленинград, в школу младших лейтенантов. Казарма помещалась на окраине, но теперь опять ходили трамваи, и по воскресеньям, получив увольнительную, я ехал в город. Первым делом заходил домой. Занести тете Ире чего-нибудь съестного. Потом направлялся на симпатичную линию, тихо проходил мимо Лёлиного дома. По лестнице не поднимался, некому. к кому. Лёли нет на свете, а тетя Люба эвакуировалась на Большую Землю еще в апреле 42 -го. Но однажды, когда я поравнялся с домом, начался обстрел района, и дежурные загнали меня в подъезд. Теперь уже не по своей воле Очутился я на знакомой лестнице. Я и те несколько прохожих, которых загнали вместе со мной, и тех, которых на время обстрела выставили из аптеки, стояли и ждали отбоя на той самой площадке, где когда-то в незапамятные времена разбилась соблазненная девушка и где когда-то шлепнулась на плитке коробка с пирожными от бывшего лора. Сквозь зафанеренные окна лестницы слышался грохот разрывов. Снаряды рвались где-то на соседней улице или даже в ближних дворах. Мы стояли и нервно молчали. Каждый старался не шуметь, не шевелиться. Каждый слушал и соображал, приближаются или отдаляются разрывы. И вот в промежутке между двумя ударами мне послышались на шаги, откуда-то с третьего или четвертого этажа. Будто это она там поднимается по лестнице. Может быть, она жива, мелькнула у меня. Я сорвался с места и побежал вверх. На лестнице никого не было. Но когда я добежал до пятого этажа, мне снова послышались ее шаги, а потом будто бы хлопнула дверь на шестом этаже. Я взбежал выше и стал колотить кулаками по двери и по жестяной кружке для писем. Потом опомнился. Я понял, что просто психанул. Надо скорее уходить отсюда а то я здесь совсем свихнусь. Стал спускаться, но когда дошел до площадки четвертого этажа, меня будто кто-то ударил по поджилкам. Ступеньки вздрогнули под ногами, раздался резкий оглушающий грохот, внизу сразу стало светло. Это взрывной волной высадило из лестничных окон фанеру. Когда я спустился на площадку перед аптекой, там пахло тротиловым дымом и горячим железом. В воздухе густо висела известковая пыль. Снаряд разорвался в самых дверях парадной. Из аптеки слышались крики и плач. Туда втащили раненых. Женщина в синем платье, которая стояла справа от меня, пережидая обстрел, и мужчина в железнодорожной форме, который стоял от меня слева, неподвижно лежали на плитках пола. Ко мне подошла дежурная и сказала, чтобы я шел в аптеку. Я не понял, зачем. Потом увидел, что с рук у меня течет кровь. Это я и их о дверь и о кружку для писем. С такими царапинами стыдно было идти на перевязку, когда тут же рядом лежат убитые и когда перевязывают раненых. Дождавшись отбоя, я пошел на свою линию домой. Тетя Ира обмыла мне руки кипяченой водой и смазала коллодием. Потом дала выпить полстакана водки. Она ни о чем не стала меня расспрашивать, а мне не хотелось рассказывать, где это я искровенил руки. В следующее воскресенье я не поехал на Васильевский. Сойдя с трамвая на Невском, я побрел вдоль канала Грибоедова, в почетной стороне. Чем дальше я шел, тем тише и малолюднее становилась набережная. Многие умерли, многие эвакуировались. Никогда город не был таким безлюдным, как в то Начавшийся было утром обстрел давно прекратился, и лежала такая тишина, будто настал вечный мир. Там, где канал делает поворот, я остановился, прислонился к решетке. Вода в канале текла совсем чистая, как в лесной речке. Над нею толклись мелкие комарики. Мальки, будто серебряные иголочки, сновали над зелеными водорослями. Подплыв стайкой к замшелой гранитной стенке, они делали поворот, Все вдруг и уходили в глубину. Все кругом было очень странно, вроде как во сне. Издали, далеко позади меня, слышались шаги двух прохожих, а впереди, по ту и по эту сторону канала, ни души. Стоял не солнечный, но светлый августовский день. А мне на миг почудилось, это белая ночь. Если б Леля была рядом со мной, я сказал бы ей об этом, и она сразу бы поняла. «Да, да, да, это белая ночь», — серьезная и тихо ответила бы она. «Второй такой белой ночи не будет в этом городе никогда, никогда, никогда». Я ушел с канала, сел на сенной площади на трамвай и поехал в сторону техникума. Давно я там не был. На здание техникума упала пятисотка, а может быть и тонная. Среди развалин выселись две стены с отслаивающейся масляной краской. Из щебня торчали погнутые взрывом ржавые двутавры перекрытий. На кирпичных обломках, на мусорных осыпях уже вовсю росла сорная трава. Подойдя к уцелевшей правой стене, я спустился к железной двери бомбоубежища, заглянув в подвал. Там неподвижно стояла густая черная вода, пахла тиной и тлением. В зарослях крапивы возле другой стены Я заметил несколько осколков стекла телесного цвета. Все, что осталось от голой Маши. «Надо поскорее уходить отсюда», — подумал я. «Здесь тоже мало радости». До вечера было далеко, и я решил зайти к Люсенде и Веранде, благо их дом близко от техникума. Интересно, в городе ли они? Дверь мне открыла Люсенда. Она открыла, не спрашивая, кто, и, увидев меня, побледнела. На ней было платье день и ночь, волосы причесаны гладко. Почти такая же Люсенда, как до войны, только глаза грустнее. — Ты, — сказала она, — ты. — Я. А что? Ты недовольна, что пришел? — Я рада. Я думала, Знаю, что ты думала. Это, конечно, еще может случиться, но пока жив и здоров. — Идем, идем ко мне в комнату, — заторопилась она. «Я тебе так рада, что ты даже не знаешь, как!» В комнате по-прежнему было очень пусто. Возле двери на гвоздиках висели два одинаковых серых пальто. Они сразу бросились мне в глаза. «У меня всего подвое», — сказала она, перехватив мой взгляд. «Два пальто, два выходных платья, две пары туфель. Всего подвое. А я одна. Сестренки нет». «Когда это случилось?» — спросил я. — В прошлом году, в феврале. — Лёля тоже в феврале в прошлом году, — сказал я. Потом начал рассказывать Люсенде все, что пережил за это время. Она слушала молча. Если бы она начала меня утешать, начала бы говорить, как говорят в таких случаях, что, мол, все перемелится, я бы просто повернулся и ушел. Но она слушала молча. Потом тихо заплакала. И тогда утешительные слова стал говорить я. И еще я сказал ей, что мне стыдно, взвалил на нее новое горе, будто у нее своего мало. «Но ведь мы друзья», — ответила она, — «так и должно быть между друзьями. Сейчас мне пора на работу, а ты не забывай меня и заходи, когда можешь. А если будешь далеко, пиши. И скажи мне, когда кончится война?» «Не знаю, когда она кончится», — сказал я. «Чем кончится, знаю. А когда кончится, никто не знает». Осенью 1945 года я по демобилизации вернулся в Ленинград в звание старшего лейтенанта с тремя орденами и двумя нашивками за ранение. Через несколько дней после получения паспорта я расписался с Люсей в ЗАГСе. С того дня прошло много лет. Мы живем дружно, у нас взрослый сын и дочь. В позапрошлом году мы переехали в новую отдельную квартиру в новый дом, расположенный в новом районе. Это на самой окраине города, но близко к Люсиному и к моему месту работы. И это очень далеко от Васильевского острова. Иногда по выходным я встаю раньше всех в квартире, тихо завтракаю, тихо надеваю лучший костюм, тихо выхожу на лестницу. Люсенда знает, куда я собрался, но ни о чем не спрашивает. Она настоящий друг, она не ревнует к прошлому. А если и ревнует, никогда этого не покажет. Трамвай везет меня долго-долго. Я схожу у стадиона Ленина и иду через мост. Он теперь не деревянный, а бетонный, и настил не дощатый, а асфальтовый. И нет больше тех темно-зеленых перил, которых коснулась варежка Леля при последней нашей разлуке, сказав, вот Тучков мост. Опять я на своем Васильевском острове. Я начинаю бродить по проспектам и линиям, переименованным мною и непереименованным. Вот Кошкин переулок. Это Лёля присвоила ему такое наименование. Он все такой же узкий и такие же невзрачно уютные в нем дома. Вот четвертая линия. Здесь Лёля бросила на булыжную мостовую флакон камелии. Теперь улица залита асфальтом, но мне чудится, что сквозь асфальт пробивается слабый-слабый цветочно-спиртовой запах. А вот приятная улица. Вот родом имени Видомана где родилась лёля вот пивная линия, но уже нет той пивнушки, в которую мы костя гришка володька и я иногда заглядывали а похоронную линию надо бы переименовать, хоть она по-прежнему ведет к кладбищу, но на смоленском давным-давно не хоронят ворота его открыты только для живых. Я выхожу на большой на проспект замечательных недоступных девушек, потом сворачиваю на ту линию где стоит мой дом. Он теперь покрашен в светло-желтый цвет. Интересно, кто живет в нашей кафельной изразцовой комнате? Ведь кто-нибудь доживет там. Но теперь это трудно узнать. Знакомых там нет. Тетя Ира давно обменялась. В прошлый Костин приезд мы с ним подвыпили, поехали на Васильевский и хотели было зайти в наше прежнее жилье. Уже дошли до площадки, и тут Костя заявил. «Чухна, а зачем это?» «Давай будем думать, что в той комнате обитаем мы. Все четверо, как прежде. Ведь если считать, что время не просто промежуток между двумя событиями, а субстанция, то все, существовавшее в прошлом, так же реально, как и все существующее в настоящем». Костя остался работать в Челябинске. Он прочно женат, у него тоже взрослые дети, но душевно он мало изменился. Мне даже кажется, что он по-прежнему лелеет мечту о прозрачной жизни, только никому не говорит об этом. Почти каждый год во время отпуска он приезжает в Ленинград и останавливается у меня. К его приезду Люся запасает волжского, так теперь называется плодоягодное вино. Первый стакан мы пьем молча, за отсутствующих. После второго Костя говорит, «Люсенда, поставь что-нибудь довоенное, несовременное, Люся долго выбирает в шкафчике пластинку, потом ставит ее на радиолу. Пластинка шипит и не помнит, что на ней записано. Потом под уколами корундовой иглы начинает что-то припоминать. Чем ближе к концу, тем яснее можно расслышать слова. «Не опаздывай в строй, наш боец молодой, береги ты родные края, а вернешься домой, и станцует с тобой гордая любовь твоя». Костя закуривает шибку и неожиданно высказывается. «И не такие уж мы старые. Если начнется какая-нибудь военная заваруха, мы еще пригодимся как боевые единицы. домовцы не подведут. Верно, Чухна?» «Верно, Синявый». Я возвращаюсь на Большой и с него сворачиваю на симпатичную улицу. Лёлин дом на месте. Вхожу в парадную. Из-под дверей аптеки тянет горьковатым полынным сквозняком. По лестнице подниматься нет смысла. В Лёлиной квартире давно живут чужие люди. Но не хочется сразу уходить из этого дома. У меня есть законный повод задержаться. Сердце последние два года пошаливает. Я захожу в аптеку и спрашиваю таблетки валидола. Потом выхожу на площадку и прислушиваюсь. Но шагов не слышно и опять иду бродить по Василиостровским линиям и проспектам. От того, что я не видел, как ее убило, и даже не знаю, где она похоронена, я не могу представить ее себе мертвой. Я помню ее только живую. Она живет в моей памяти, и когда меня не станет, ее не станет вместе со мной. Мы умрем в один и тот же миг, будто убитые одной молнией. И в этот миг для нас... Кончится война.